Очки. Афилия с трудом подавила крик. Ее глаза расширились, под мокрыми волосами облепившими лоб и брови, вода из обжигающей горячей вдруг превратилась в ледяную, а потом и вовсе перестала течь. И теперь она стояла, пошатываясь, и обхватив себя руками. Ее кожа побагровела от этих экстремальных перепадов. Вентиляция развеяла пар. Открыв взгляду Афилии фигуру в желтом саре, которая выпустила из рук шнур от душа. Даже без очков Афилия различила улыбку на ее лице. Женщина со скоробеем и не подумала считаться со стыдливостью своей подопечной. Она пристально смотрела, как та выбирается из душевого поддона, идет, оскальзываясь по кафельному полу и растирается полотенцем. «Где моя одежда?» Офелия не нашла своих вещей, которые перед мытьем оставила на скамейке. Вместо них ее там ждали аккуратно сложенные шаровары и туника без рукавов. Центр явно стремился одеть ее так, чтобы она ничего не могла спрятать. У нее конфисковали даже сандалии. «Мои перчатки», — потребовала она. Но женщина отрицательно покачала головой. С того момента, как Офелия подписала договор, она ни разу не услышала ее голоса. «Но вы же прекрасно знаете, что они мне необходимы!» И снова безмолвное отрицание. Офелия ничего не понимала. Что это означает? Ей не вернут перчатки или они ей больше не понадобятся? Она надела шаровары и тунику, морщись всякий раз, как ее руки, помимо воли владелицы, читали ткань. Перед мысленным взором Офелии возникла темная мастерская в недрах какого-то восточного базара, старая швейная машинка, беспечно насвистывающий красильщик. Одно утешение, до нее эти одежки никто не носил. «Мои очки!» И снова отрицательное покачивание головой. Офелия почувствовала, как у нее участилось дыхание и заставила себя успокоиться. Она ведь готовилась к тому, что ей будет трудно. Главное, чтобы они не взяли над ней верх. Скоробей, сидевший на плече женщины, с механическим щелчком раскрыл перед Афелии зеркальце, такое крошечное, что ей удалось разглядеть свое лицо только по частям. Но она хотя бы убедилась, что с ее лба исчез штамп. Фосфорицирующие чернила смыл душ, видимо, здешняя вода обладала какими-то волшебными свойствами. Что дальше? Женщина учтивым жестом попросила Офелию следовать за ней. Как только она уходила вперед, ее контуры становились размытыми и почти сливались с интерьером. Офелия поняла, что ей придется как можно скорее привыкнуть к ходьбе в этом зыбком окружении без очков, перчаток и сандалий. Значит, разыгрывать шпионку будет куда труднее, чем она думала. Но коли уж центр действительно намеревался усложнить ей задачу, она... «Ответь этому тем же». Они долго шагали по бесконечным коридорам, и Офелию поразило, что электрические лампы все, без исключения, потрескивали и мигали у них на пути. Наконец, они вышли на открытый воздух, где утреннее солнце мгновенно высушило волосы Офелии. Нагретые плиты, по которым она шагала, обжигали ей ступни, а женщина вела ее все дальше – через благоуханные зеленые джунгли, сумрачные галереи и бесконечное количество дверей. Если Офелия видела окружающий мир в каком-то многоцветном, но расплывчатом мареве, то звуки она различала ясно. Ее слух ловил тут жужжание насекомых, там мерный рокот каких-то станков, а из окна, мимо которого они проходили, вдруг вырвался медный голос трубы. Дальше. Она услышала детский смех и тревожные расспросы родителей. «Как его успехи? Она здесь в безопасности?» а в ответ мягкие голоса, уверявшие, что успехи налицо, что безопасность гарантирована, что и молодежь, и люди постарше наслаждаются жизнью в центре, как нигде больше, что здешняя классическая программа блестяще доказала свои преимущества, но что каждый пациент, разумеется, свободен и может вернуться домой, когда пожелает. А что, если тайны Евлолидии скрываются где-то тут, совсем рядом, Офелия не отводила близорукого взгляда от женщины, чье шелковое саре плавно колыхалось впереди. Ее все еще мучила тошнота, вызванная чтением экспоната из музея анимы. Когда? Каким образом эта женщина раздобыла его? Генеалогисты оказались правы в одном. Центр намного опередил ее. Но насколько именно? Что они знали о ней, о ее прошлом, о ее свойствах? «Ее планах?» «И о Торне», — подумала она, ванзив ногти в ладони, в свои обнаженные ладони без перчаток. Почти три года, больше тридцати месяцев, Офелия прожила под надзором настоятельниц в доме родителей, откуда не могла сделать ни шагу без слежки докладчицы. Больше тридцати месяцев, в течение которых она запрещала себе разыскивать Торна из страха перед ними» из боязни выдать его. Какая удача, что Арчибальду удалось проскользнуть сквозь петли этой сети, чтобы вытащить ее оттуда. Иначе она до сих пор сидела бы на аниме. Но что, если она ошиблась? Что, если все время, проведенное ею на Вавилоне, когда она считала, что ускользнула от Евлалии Диё, та бдительно следила за ней? Что, если Офелия, сама того не сознавая, привела бы ее к Торну? На самом деле, Офелия понятия не имела, кто реально управляет наблюдательным центром. Может, это вовсе не Евлалия и идея? Может, это кто-то другой? Некто, хорошо знающий ее, Офелию? Но кем бы ни был этот некто, известно ли ему, что Торн бежал из тюрьмы? И грозит ли лорду Генри опасность в стенах центра, как она грозила предыдущему информатору генеалогистов? Что, если Афилия попала сюда слишком поздно, и они уничтожили его? Афилия сощурилась. Женщина прошла под поднарядную арку с выбитыми на ней большими буквами. Наблюдение. Они вошли в зал с такими ослепительно белыми стенами, что на них было больно смотреть. Афилия не могла различить архитектурные детали, но, судя по холоду гладкого пола под ногами, ее привели в настоящий мраморный дворец». Через высокие окна солнце щедро изливало внутрь яркий свет. Женщина со скоробеем подошла к людям, сидевшим там рядами. Приблизившись, Афилия убедилась, что это весьма почтенное собрание. Фигуры в желтых шелковых одеяниях пристально рассматривали ее через черные пенсны. В руках они держали блокноты. Наблюдатели... Стоять в средоточии их взглядов под ярким светом было очень неуютно. Офелия с ее оголенными руками, босыми ногами и вдобавок всклокоченной шевелюрой сейчас походила на уличного мальчишку. Какая-то девушка сказала в полголоса, «Сир, вы просили разрешения присутствовать на каждом вступительном сеансе и на каждом выпускном». Данная инверсивная пациентка представляет собой несколько необычный случай, и ее отклонение требует альтернативной программы. Вместо ответа в зале послышалось звонкое тиканье часов. Афилия постаралась скрыть облегчение. Она расслабила напряженные мускулы и медленно разжала палец за пальцем. На ладонях остались ранки от ногтей. Торн здесь. Живой и невредимый. Она запретила себе искать глазами его лицо среди множества других, неясных и незнакомых. Никто с не зашел до представлений. Какой-то мужчина усадил Афелию на подобие рояльного табурета, белого и холодного, как мрамор, и отрегулировал его высоту так, чтобы ее ноги касались пола. Затем бесцеремонно приложил к ее предплечью штамп, который отпечатал на коже переплетенные буквы А и П. Вот так Афилия сменила один штамп на другой. Затем этот человек начал ее обмеривать, определил размеры черепа с помощью раздвижного циркуля, а длину правого среднего пальца и левой стопы с помощью сантиметра. Вокруг стояла мертвая тишина, так что позвякивание циркуля разносилось эхом по всему залу. Мужчина скрывал глаза за черными стеклами пенсне. Он не улыбался, но еле заметная морщинка в углу его рта, намек на усмешку, раздражала Офелию. На его плече восседала механическая ящерица. Наконец мужчина вежливым жестом предложил ей встать, а затем сесть на табурет под другим углом, что оказалось довольно сложной задачей. Теперь она сидела лицом к торну, чей характерный силуэт резко выделялся среди остальных. Афилия подумала, что отсутствие очков ей сейчас кстати. Таким образом, у нее не будет соблазна встречаться с ним взглядом или, наоборот, избегать его. Единственное, что она успела заметить, это тени, лежащие на его лице, несмотря на яркое освещение зала. Его усадили в кресло сбоку от первого ряда, так что он мог смотреть на происходящее как бы со стороны. Он сидел, скрестив руки в бесстрастной позе, подобающей его высокому рангу главного семейного инспектора. И наблюдал за наблюдательным центром. У девушки, стоявшей рядом с Торном, пристроилась на плече механическая обезьянка. Теперь Афилия наконец узнала эту вавилонянку. Она ее видела во время своего первого посещения центра. Девушка держала поднос прохладительными напитками, предназначенными для Торна, и всем своим видом выражала глубочайшее почтение к важному гостю. Значит, у Торна все шло прекрасно. Человек с ящерицей закончил Адмира Афелии и приступил к другим манипуляциям по-прежнему молча. Он заставил ее прикрыть правый глаз, подняв левую руку, а затем проделать то же самое наоборот. Далее подействовала длиннейшая серия аналогичных упражнений, с виду простых, однако все больше и больше затруднявших Афелию. Возможно, виной тому было отсутствие очков, но ее уже начала мучить мигрень. Беспрерывно меняя левосторонние движения на правосторонние и наоборот, она в конечном счете начала их путать, а зрители тщательно фиксировали это в блокнотах, громко шелестя страницами и перешептываясь, как будто присутствовали на редком представлении. Офилия сочла ситуацию в высшей степени нелепой. Она очень надеялась, что все скоро прекратится, как вдруг человек с ящерицей дал ей пощечину. От неожиданности Офилия на какой-то миг потеряла способность соображать Она сидела, отропевшая, ничего не понимая, с пылающей щекой и головой, склоненной к плечу. Единственным, что она уловила, был металлический скрип. Это Торн встал на ноги. «Don't worry, сир Генри», — прошептала девушка с обезьянкой. «Примечание». В переводе с английского «Не беспокойтесь, сэр Генри». «Конец примечания». «Вас, наверное, шокировала данная часть процедуры, но она входит в протокольную программу. Инверсивная пациентка, здесь присутствующая, согласилась на нее, так что никакой закон города не нарушен». Афилия тут же овладела собой. Она не понимала смысла процедуры, но знала одно – нельзя позволить Торну разоблачить себя ради ее защиты. И она попросту ответила мужчине такой же пощечиной. «Вы никак не объяснили мне причину», — спокойно сказала она. «Поэтому я сочла свою реакцию самой логичной». Собравшиеся загалдели и начали лихорадочно записывать что-то в блокнотах. Человек с ящерицей подобрал упавшее пенсне. Пока он нацеплял его на нос, Афилия увидела, что насмешливая складочка в уголке его рта — исчезла. А еще она заметила легкий проблеск в его взгляде, словно он вдруг почуял в ней что-то необычное, превосходившее его ожидания, что-то остававшееся для него неуловимым. Больше он ни к чему не принуждал ее, никак не комментировал случившееся и молча присоединился к зрителям. «Их пенсне похоже на монокль Гаэль». Вдруг подумала Офелия, еще не вполне опомнившись от потрясения. Видимо, очки каждого из наблюдателей действовали аналогичным образом. Но какие тайны выдавали они своим владельцам? Что такого они обнаружили в Офелии, чего не знала она сама? Торн опустился в кресло с рассчитанной медлительностью и теперь сидел, не скрещивая рук на груди. Ему тоже все стало ясно. Офелии даже не нужно было видеть или слышать его, чтобы понять Он сейчас думает то же, что и она Нам нужны такие стекла Женщина со скоробеем вышла из зрительских рядов И с преувеличенным почтением попросила Офелию следовать за ней Сир, инверсивная пациентка, будет переведена в закрытое отделение Пояснила девушка с обезьянкой, наклоняясь к креслу Торна Важно, чтобы пациенты альтернативной программы не контактировали с теми, кому предписана классическая. «Значит, мне придется обследовать и это отделение тоже». Голос Торна отдался эхом в животе Офелии. «Of course, sir». Примечание. В переводе с английского «конечно, сэр. Конец примечания. «Мы покажем вам все, что вы пожелаете видеть в границах дозволенного». Проходя по залу мимо собравшихся следом за своей провожатой, Афилия почувствовала, что ее ноги оставляют влажные следы на мраморном полу. «В границах дозволенного». Женщина подвела ее к новой арке, вернее, на этот раз к воротам. На них была выбита надпись исследования. Едва Афилия переступила порог этих высоченных ворот, красных сверху донизу, как их створки плотно сомкнулись за ее спиной. Здесь не было слышно ни детского смеха, ни тревожных родительских вопросов. Афиле пришлось пройти еще через трое таких же ворот, и каждая из них отделяла от предыдущих просторная открытая площадка. Офелия вспомнила неизвестного в тумане, который уже дважды каким-то загадочным образом попадался ей на пути. Она сомневалась, что это произойдет в третий раз, и никак не могла решить, хорошо это или плохо. Доведется ли ей увидеть его еще когда-нибудь? Наконец, они подошли к гигантской статуе, которую она заметила с посадочной площадки. При взгляде снизу статуя выглядела еще более устрашающей. Без очков Офелия нашла в ней сходство с горой. В основании статуи был проложен туннель, по-видимому, единственный путь к той части центра, что находилась за спиной этого колосса. Мигрень с каждой минутой мучила Офелию все сильнее, словно она шагала по собственному мозгу. Она не знала, что с ней сделали, но испытывала только одно желание — укрыться в своей комнате, законопатить все окна и сунуть голову под черную подушку. Женщина со скоробеем знаком велела ей войти в пеструю вагонетку, какие бывают на ярмарочных аттракционах, но сама туда не села, Она нажала на рычаг, и перед тем, как отпустить его, наконец-то соизволила улыбнуться. «Если вы и впрямь хотите понять другого», «Найдите сперва своего». «Что вы сказали?» Но слова Филии вместе с ней самой уже поглотил темный туннель. Она посмотрела назад на кружок света, уменьшавшийся по мере того, как вагонетка мчалась вперед по рельсам. А крошечный кружок света впереди на выезде из туннеля, наоборот, превратился из искорки в солнце. Афилия сидела, сжимая кулаки и стараясь ни к чему не прикасаться, не столько из этических соображений, сколько из боязни случайно прочитать то, что совсем уж собьет ее с толку. Что означали слова женщины, произнесенные напоследок? Философскую максиму? Или она имела в виду другого? Афилия мечтала хоть на несколько секунд избавиться от своей мигрени, чтобы поразмыслить над этим. Но манипуляции, которым она подвергалась в наблюдательном зале, лишили ее способности соображать. Стены туннеля как-то странно реагировали на дневной свет, который становился все ярче, рос и рос по мере продвижения вагонетки. Теперь они отбрасывали мириады отцветов, разноцветных геометрических фигур. Только тут Офелия поняла, что этот туннель задуман как трубка гигантского калейдоскопа. Бесконечное множество комбинаций мгновенно ослепило ее, и мигрень превратилась в подлинную пытку. Офелия зажмурилась, чтобы ничего не видеть. Вагонетка сбавила скорость, остановилась, и в ту же секунду мигрень бесследно прошла. Офелия открыла глаза. Перед ней... Простиралась, сколько хватало взгляда, огромная стройка. Она видела ее всю, до мельчайших подробностей, как будто снова носила очки. И она действительно их носила. Только это были не ее очки. Это были очки, Евлали дьем.